Николай Семенович Лесков Под Рождество обидели На этом месте я хотел рассказать вам, читатели, не о том, о чем будет беседа. Я хотел говорить на Рождество про один из общественных грехов, которые мы долгие веки делаем, сообща всем миром, и воздержаться от него не хотим. Но вдруг подвернулся неожиданный случай. что одного моего знакомого, человека, которого знает множество людей в Петербурге, под праздник обидели, а он так странно и необыкновенно отнесся к этой обиде, что это заслуживает внимания вдумчивого человека. Я про это и буду рассказывать, а вы послушайте, потому что это такое дело, которое каждого может касаться». А меж тем оно не всем исходно понимается. Есть у меня давний хороший приятель. Он занимается одним со мною делом. Настоящее его имя я назвать вам не стану, потому что это будет ему неудобно. А для вас, как его не зовут, это все равно. Дело в том, каков он человек, как его обидели и как он отнесся к обидчикам и к обиде. Человек, про которого я говорю, не богатый и не бедный, одинок, холост, и хотя мог бы держать для себя двух прислуг, но не держит ни одной. И это делалось так, не по скупости, а он стеснялся. Какого нрава или характера поступит к нему служащий человек, да и что этому человеку делать при одиноком? И скучается слуга от нечего делать, и начнет придираться и ссориться, и выйдет от него неугодье, а только одни досаждения. А сам приятель мой нрава спокойного и уступчивого пошутить не прочь, а от спора и ссор удаляется. Для своего удобства он устроил так, что нанял себе небольшую квартирку в надворном флигеле, в большом и знатном доме на набережной. И прожил много лет благополучно. Хозяйство он никакого дома не держит, а необходимые послуги ему делал дворник. Когда же нужно уйти со двора, приятель запрет квартирную дверь, возьмет ключ в карман и уходит. Квартира небольшая, однако в три комнатки, и помещается во втором этаже, посреди жилья, и лестница как раз против дворницкой. Такое расположение, что, кажется, совсем нечего опасаться, и, как я говорю, много лет прошло совершенно благополучно, а вдруг теперь под Рождество случилась большая обида. Здесь, однако, я возьму на минуточку в сторону и скажу, что мы с этим приятелем видимся почти всякий день, и на днях говорили о том, что случилось раз в нашем родном городе. А случилась там такая вещь, что один наш тамошний купец ни за что не согласился быть судьей над дворами, и вот что об этом рассказывают. Давно в этом городе жили-были три вора. Город наш издавна своим воровством славится и в пословицах поминается. И задумали эти воры обокрасть кладовую в богатом купеческом доме. А кладовая была каменная — И окону внизу в ней не было, а было только одно очень маленькое оконце вверху, под самой крышей. До этого оконца никак нельзя было долезть без лестницы, да если и долезешь, то нельзя было в него просунуться, потому что никак взрослому человеку в крохотное окно не протиснуться. А вуры, как наметили этого купца обокрасть, так уж от своей затеи не отстают». потому что тут им было из-за чего потрудиться. В кладовой было множество всякого добра, и летней одежды, и меховых шапок, и шуб, и подушек пуховых, и холста, и сукон, всего набито от потолка до самого до полу. Как смелому вору такое дело бросить? Вот воры и придумали смелую штуку. Один вор... — Бессемейный. говорит другому, семейному. — Я хорошее средство придумал. У тебя есть цинишка пяти годов. Он еще маленький и тельцем мягок. Он в это окно может протиснуться. Если мы его с собой возьмем, мы с ним можем все это дело обдействовать. Уведи ты мальчишку от матери и приведи с собою под самое Рождество. Скажи, что пойдешь помолиться к заутренне, Да и пойдем все вместе действовать. А как придем, то один из нас станет внизу, а другой влезет на плечи, а третий этому второму на плеча станет. И такой столб сделаем, что без лестницы до окна достанем. А твоего мальчонку опояшем крепко веревкою и дадим ему скрытный фонарь с огнем, да и спустим его через окно в середину кладовой». Пусть он там оглядится и распояшится и пусть отбирает все самое лучшее и в петлю на веревку завязывает. А мы станем таскать, да все и повытаскаем. А потом опять дитя само подпояшится, мы его назад вытащим и поделим все на три доли с половиною. Нам двоим поровну, а тебе с младенцем против нас полторы доли». И от нас ему сладких закусочек, пускай отрок радуется и к ремеслу заохотится. Отец ставор хорош, видно, был, не отказался от этого, а согласился, и как пришел вечер сочельника, он и говорит жене: Я оно не пообещался сходить в монастырь ко всеночной. Там благолепное пение, собери со мной паренька. «Я его с собой возьму, пусть хорошее пение послушает». Жена согласилась и отпустила парня с отцом. А тогда все три вора в монастырь не пошли, а сошлись в кабаке за московскую заставою и начали пить водку и пиво умеренно, а дитя положили в уголке на пол, чтобы немножечко выспалось. А как ночь загустела и целовальник стал на засов кабак запирать, Они все встали, зажгли фонарь и ушли. И ребенка с собой повели. Да все, что затевали, то все сделали. И вышло это у них сначала так ловко, что лучше не надо требовать. Мальчонка оказался такой смышленный и ловкий, что вдруг в кладовой осмотрелся и быстро цепляет им в петлю самые подходящие вещи. А они все вытаскивают. И, наконец, столько всякого добра натаскали, что, видят им, втроем уж больше и унесть нельзя. Значит, и воровать больше не для чего. Тогда Нижний говорит среднему, а средний тому, который наверху стоит. — Довольно, братцы, нам на себе больше не снесть. Скажи парню, чтобы он опоясался веревкою, и потянем его вон наружу. Верхний Верхневор, который у двух на плечах стоял, и шепчет в окно мальчику, «Довольно, брать, больше не надобно. Теперь сам себя крепче подпояж, да и руками за канат держись, а мы тебя вверх потянем». Мальчик опоясался, они стали его тащить и уже до самого до верха почти вытащили, как вдруг, чего они в потьмах не заметили, веревка-то от многих подач, от края кирпичной кладки общипалася». и вдруг лопнуло. Так что мальчишка назад, в обворованную кладовую, упал, а воры от этой неожиданности, потерявшие равновесие, и сами попадали. Сразу сделался шум, и на дворе у купца заметались цепные собаки и подняли страшный лай. Сейчас все люди проснутся и выскочут, и тогда, разумеется, ворам гибель». К тому же как раз ближалось время, что люди станут скоро вставать и пойдут к заутренне, и тогда непременно воров изловят с поликою. Воры схватили кто что успел зацепить и бросились на утек, а в купеческом доме все вскочили и пошли бегать с фонарями и явились в кладовую. И как вошли сюда, так и видят, что в кладовой беспорядок и что очень много покрадено». а на полу мальчик сидит сильно расшибленный и плачет. Разумеется, купеческие молодцы догадались, в чем дело, и бросились под окно на улицу и нашли там почти все вытащенное хозяйское добро в целости, потому что испуганные воры могли только малую часть унести с собой. И стали все суетиться и кричать, что теперь делать, давать ли знать о том, что случилось, а в полицию, или самим гнаться за ворами. А гнаться в потьмах-то не знать, в какую сторону, да и страшно, потому что воры ведь, небось, на всякий случай с оружием, и в потьмах убьют человека, как курицу. У нас в городе воры ученые, шапки по вечерам выходили снимать и то не с пустыми руками. А с такой инструментиной, вроде щипцов, с петелькою. называлась «кобылкою». Об ней в шуських памятях писано. А купец, у которого по кражу сделали, отличный человек был. Умный, добрый и рассудительный, и христианин. Он и говорит своим молодцам. «Оставьте ненадобно. Чего еще? Все мое добро почти в целости, а из-за пустяка и гнаться не стоит». а молодцы говорят то и есть правда нам господь дитя на увлечение злодеев оставил это перст видимый по нем все укажется каких он родителей тогда все и объявится а купец говорит нет не так дитя молодая душа неповинная, он не добром соблазн введён, его выдавать не надобно а прибрать его надобно «Не обижайте дитя и не трогайте. Дитя — божий посол. Его надо согреть и принять, как для Господа. Видите, вон он какой. Познабившись весь, да и трясется испуганный. Не надо его ни о чем расспрашивать. Это не христианское дело совсем, чтобы дитя ставить против отца за доказчика. Бог с ним совсем, что у меня пропало». Они меня совсем еще не обидели, а это дитя ко мне Бог привел. Вы и молчите, может быть, оно у меня и останется. И так все стали молчать, а спрашивать этого мальчика никто не приходил, и он у купца и остался. И купец его начал держать, как свое дитя, и приучать к делу. А как он имел добрую и справедливую душу, то и дитя воспитал в добром духе. И вышел из мальчика прекрасный, умный, молодец, и все его в доме любили. А у купца была одна только дочь, а сыновей не было. И дочь эта, как вместе росла с воровским сыном, то с ним и слюбилась. И стало это всем, видимо. Тогда купец сказал своей жене, «Слушай, пожалуйста». «Дочь наша доспела таких лет, что пора ей с кем-нибудь венец принять. А для чего мы ей станем на стороне жениха искать? Это ведь дело серьезное, особливо, как мы люди с достатками и все будут думать, чтобы взять за нашей дочерью большое преданное. И тогда пойдет со всех сторон столько вранья и притворства, что и слушать противно будет». Жена отвечает. — Это правда, так всегда уже водится. То — То-то и есть, — говорит купец. — Еще навернется какой-нибудь криводушник, да и прикинется добрым, а в душе совсем не такой выйдет. В человека не влезешь ведь, загубим ведь мы девку как ясочку, и будем потом и себя корить, и ее жалеть, да без помощи. Нет, давай-ка устроим степенье. — Как же так? — говорит жена. «А вот мы как дело-то сделаем? Обвенчаем-ка дочку с нашим приемышем. Он у нас доморощенный парень, ведомый, да и дочь, что греха таить, вся она к нему пала по всем мыслям. Повенчаем их и не скаемся». Согласились так и повенчали молодых. А старики дожили свой век и умерли, А молодые все жили, и тоже детей нажили, и сами тоже состарились. А жили все в почете и в счастье. И тут и новые суды пришли. Довелось этому приемушу тогда уже старику сесть с присяжными, и начали при нем в самый первый случай судить вора. Он и затрепетал, и сидит, слушает. А сам то бледнеет, то краснеет, и вдруг глаза закрыл. но из-под век у него побежали по щекам слезы, а из старой груди на весь зал раздались рыдания. Председатель суда спрашивает. — Скажите, что с вами? А он отвечает. — Отпустите меня. Я не могу людей судить. — Почему, — говорят. — Это круговой закон. Правым должно судить виноватого. А он отвечает. — А вот... «Что-то и есть, что я сам не прав, а я сам несудимый вор и умоляю, дозвольте мне перед всеми вину сознать». Тут его сочли в возбуждении и каяться ему не дозволили, а он после сам рассказал достойным людям эту историю, как в детстве, на веревке в кладовую спускался и пойман был и помилован, и остался как сын у своего благодетеля». И всех это его покаяние тронуло, и никого во всем городе не нашлось, кто бы решился укорить его прошлую неосужденную виною. Все к нему относились с почтением по-прежнему, как он своею доброй жизнью заслуживал. Поговорили мы об этом с приятелем и порадовались. Какие у нас иногда встречаются нежные добрые души. Утешаться надо, говорю, что такое добро в людях есть. Да, отвечает приятель. Хорошо утешаться, а еще лучше того, надо самому наготове быть, чтобы при случае знать, как с собой управиться». Так мы говорили, это на сих днях было, а на завтра такое случилось, что разве как только в театральных представлениях все кстати случается? Приходит ко мне мой приятель и говорит: дело сделано. Какое? У меня неприятности. «Думаю, верно что-нибудь маловажное, потому что он мужик мнительный. Нет, — говорит, — неприятность огромная. Кто-то обидно покой мой нарушил. Вышел я всего на один час, а как вернулся и стал ключ в дверь вкладывать, а дверь сама отворилась. Смотрю, на полу ящик из моего письменного стола лежит, и все высыпано». Золотая цепочка валяется, и еще кое-что ценное брошено. А взяты заветные вещи и золотые часы, которые покойный отец подарил, до да древних монеток штук шестьсот, до да конверт, в котором лежало пятьсот рублей на мои похороны, и билет на могилу рядом с матерью. Я и слова не нахожу, что ему сказать от удивления. «Что это?» Вчера говорили про историю, а сегодня над одним из нас готовы уже в таком самом роде повторение. Точно на экзамен его вызвали. Ну-ка, мол, вот ты вчера чужой душой утешался, так покажи-ка, мол, теперь сам, какой в тебе живет дух давлеющий. Присел я молча и спрашиваю, что же вы сделали? Да ничего, отвечает. А куда еще не сделал, да и не знаю, и делать ли. Говорят, надо явку подавать. И спрашивает меня по-приятельски. Каков мой совет? А что тут советовать? Про явки ему уже сказано, а в другом роде как советовать? Пропало не мое, а его добро. Чужую обиду легко прощать. Нет, говорю, я советовать не могу, — А если хотите, я могу вам сказать, как со мною раз было подобное и что дальше случилось. Он говорит, «Пожалуйста, расскажите». Я ей рассказал, что раз со мной и с вором случилось. Сделал я раз себе шубу, и стала она мне триста рублей. И была притяжелая. Так бывало, плечи отсадят, что мочи нет». Я и взял с нее дурную привычку, идучи все ее с плеч спускать, и оттого скоро бил в ней подол. Утром в рождественский сочельник служанка говорит мне. — Шуба подбилась, а? Я по-портновски мех подшить не умею, посажу на игре. Весь подол станет морщиться. Дворник говорит, что рядом в доме у него знакомый портнишка есть. Очень хорошо починку делает. «Не послать ли к нему шубу с дворником?» «Он к вечеру ее назад принесет». Я отвечаю, «Хорошо». Девушка и отдала мою шубу дворнику, а дворник отнес ее рядом в дом своему знакомому портнишке. А сочельник пришел с оттеперью. Копей капали. Вечером мне шуба не понадобилась. В пальто было впору. Я про шубу забыл и не спросил ее, А на Рождество слышу в кухне какой-то спор и смущение. Дворник бледный и испуганный не с праздником поздравляет, а рассказывает, что моей шубы нет, и сам портнишка пропал. Просит меня дворник, чтобы я подал явку. Я не стал подавать, а он от себя подал. Он подал явку, а шубы моей, разумеется, все нет как нет, и говорят, что и портного нет». Жена у него осталась с двумя детьми, один лет трех, а другой — грудной. Бедность, говорят, ужасающая, и женщины и дети страшные, и спиты, жили в угле, да и за угол не заплочено. И еды у них никакой нет. А про мою шубу жена говорит, будто муж шубу починил и понес ее, чтобы отдать, да с тех пор и сам не возвращается». Искали его во всех местах, где он мог быть, и не нашли. Пропал портнишка, как в воду канул. Я подосадовал и другую шубу себе сделал. А про пропажу забывать стал, как вдруг неожиданно на первой неделе великого поста прибегает ко мне дворник, весь в попыхах и лепетчик скороговоркою. «Пожалуйте к мировому!» Я портнишку подсмотрел, подсмотрел его под лица, как он к жене тайно приходил — И сейчас его поймал и к судье свел. Он там у сторожа. Сейчас разбор, дела будет. Скорее, пожалуйста, подтвердить надо, ваша шуба пропала. Я поехал. Смотрю, действительно, сторож бережет какого-то человека худого, тощего. Волосы как войлочек, ноги портновские, колесом изогнуты, и весь сам в отрепочках. Починить некому, и общий вид какой-то полумертвый. Судья спрашивает меня, пропала ли у меня шуба, какая она была и сколько стоила. Я отвечаю по правде, была шуба, такая-то, заплочена была триста рублей, а потом ношена и сколько стоила во время пропажи определить не могу. Может быть, на рынке за нее и ста рублей не дали бы. Судья стал допрашивать портного, тот сразу же во всем поменился. Я, говорит, ее подшил и к дворнику понес, чтобы отдать и деньги за работу получить. На грех дворника дома не было, и дверь была заперта. А господина я не знал по фамилии, нигде живут. А у нас в Сочельник в семье не было ни копеечки. Я и пошел со двора, да и заложил закладчику шубу. Она взятый и под залог деньги купил чайку, сахарцу, пивка, водочки... а потом утром испугался и убежал, и последние деньги пропил, и с тех пор все путался. А теперь он и не знает, где и квиток потерял, и закладчика указать не может. Виноват, пропала шуба. «А сколько, по-вашему, шуба стоила?» «Портной не стал вилять и говорит. Шуба была хорошая. Да сколько же именно она могла стоить? Шуба ценная». Сто рублей она могла, например, стоить? Портной себя превосходит великодушие. Больше, говорит, смогла стоить. И полтораста стоило, стоило. Словом, молодец Портной. Ни себя, ни меня не конфузит. Судья и зачитал по указу и определил Портнова на три месяца в тюрьму посадить, а потом, чтобы он мне за шубу деньги заплатил. Вышло, значит, мне... Удовлетворение самое полное, и больше от судьи ожидать нечего. Я пошел домой, портнишку повели во строк, а его жена с детьми завыла в три голоса. Чего еще надобно? Дал бог мне, что я вскоре же заболел ревматизмом, который по-старинному, по-русски, называли «комчугой». Верно ей дано это название. Днем эта болезнь еще и так и сяк терпеть можно, а как ночь придет так она начинает комчить и нет возможности ни на минуту уснуть, а как лежишь без сна то не весь что припоминается и представляется и вот у меня из головы не идет мой портнишка и его жена с детьми он теперь за мою шубу востроги сидит, а с бабой и с детьми то что делается И при нем-то им было худо, а теперь, небось, беде уж и меры нет. А мне от всего этого суда и от розыска что в пользу прибыло? Ничего он мне никогда этот портнишка заплатить-то не может. Да если бы я и захотел что-нибудь с него донимать по мелочи, так от всего от этого будет только с умой пахнуть. Никогда я этого донимать не стану. А зачем же была эта явка-то подана? И это стало меня до того ужасно беспокоить, что я послал узнать, жива портнишки на жена, и что с нею и с детьми ее делается. Дворник узнал и говорит, «Ее присуждено выселить, и как раз их сегодня выгоняют. За ними за угол набралось уже шесть рублей. Вот мне и ахте мне». А комчуга ночью спать не дает и в лица перекидается. Задремешь от усталости, а партнишка вдруг является и начинает холодным утюгом по больным местам, как по болвашке водить. И все водит, все разглаживает, да на суставах острым углом налегает. И так он меня прогладил, что я поскорее дал шесть рублей — Не полегчает ли, если уж не на теле, то хоть на совести? Потому так я уверен, что в бедствиях портновской семьи эта моя жестокость виновата. Жена Портнова оказалась дама чуткого сердца и пришла, чтобы меня благодарить за шесть рублей, а сама вся в лохмотьях и дети голые. Дал я им еще три рубля». А как ночь, так портнишка опять идет с холодным утюгом. И зачем это я только наделал? Рассердишься и начинаешь думать, а как же мне иначе было сделать? Ведь нельзя же всякому плуту подачку давать. Так все и сомневаются. А тут Пасха пришла. Портному еще полтора месяца в тюрьме сидеть. Я уж давал его жене и по рублю, и по два много раз... А к Пасхе надо что-нибудь увеличить им пенсию. Ну, по силам своим и увеличил. Да жена его о себе иначе понимать стала. И до меня недовольна и сердится. Кормильца нашего, говорит, таковал. Что я с детьми теперь сделаю? Ты нас убил. Тебя Бог убьет. И смешно, и досадно, и жалко, и совестно. Несравненно бы лучше было, если бы моя шуба с портным вместе пропала с глаз моих. Было бы это тогда и милосерднее, да и выгоднее. А теперь, если хочешь затворить уста матери голодных и холодных детей, корми воровскую семью, а то где твоя совесть-то явится». Заморить-то ведь это и палач может, а ты, небось, за один стол не хочешь сесть ни с палачом, ни с доносчиком? Кормлю я кое-как семью Портнишкину, а на душе все противнее. Чувствую, что будто я сделал что-то такое, хуже, чем чужую шубу снес. И никак от этого не избавиться. И вот под самую Пасху все пошли к утренне, А я, больной, остался один дома и только чуть-чуть задремал, как вдруг ко мне жалует орловский купец Иван Иванович Андросов. Старичок был небольшой, очень полный и с совершенно белой головой, и лет сорок тому назад умер и схоронен в Орле. Последние годы перед своей кончиной он находился в чрезвычайной бедности — а имел очень богатого зятя, который какими-то неправдами завладел его состоянием. Отец моего этого старика уважал и называл праведником. А я только помню, что он ходил в садах яблони привывать и у нас. Бывало, если сядет в кресло, то уж никак из него не вылезет. Он встает, и кресло на нем висит, как раковина на улитке. Никогда он ни о чем не тужил, И про все всегда говорил весело. А когда люди ему напоминали про обиды от дочери и от зятя, то он, бывало, всегда одинаково отнекивался. — Ну так что ж? А вы бы, Иван Иванович, жаловались. А он отвечает. — Вот тебе еще что ж? А помрешь с голоду. Ну так что ж? И схоронить будет некого. Вот тебе еще что ж? Говорили он глуп. А он не был глуп, он пришел к нам на Рождество и все ел вареники и похваливал. Точно говорит, будто я тепленькими хлопочками напихался, а вставать не хочется. И так и не встал с кресла, а взял, да и умер, и мы его схоронили. Ведь такой человек, очевидно, знал, что делал. В душе ведь Бог живет. Так-то бы, мол, кажется, и мне следовало сделать. Пропало, ну так что ж? А жаловаться? Вот тебе еще что ж. И куда сколько было бы всем нам лучше, и самому бы мне было спокойнее. Тут как я это рассказал, мой обокраденный приятель, и взял меня на слове. Вот, говорит, я думал. Так и я все так и сделаю. Ничего я никому не подам. И не хочу, чтобы начали тормошить людей и отравлять всем Христово Рождество. Пропало и кончено. Ну так что ж, да и вот тебе еще что ж. На этом он дело и кончил. Я ему ничего возражать не смел. Но потом досталось мне мучение. Один день довелось мне говорить об этом со многими, и это всех пришлось слышать против себя и против его все не схожее. Все говорили мне, это вы глупо обдумали. Так только потачка всем. Вы забыли закон. Всякий один другого исправлять должен и наказывать. В этом первое правило. Читатель, будь ласков, вмешайся и ты в нашу историю. Вспомини, чему тебя учил сегодняшний новорожденный, наказать или помиловать. Если ты хочешь когда-нибудь со Христом быть, то ты это должен прямо решить, и как решить, тому и должен следовать. Может быть, и тебя под Рождество обидели, и ты это затаил на душе и собираешься отплатить? Пожалуй, боишься, что если спустишь, Так тебе стыдно будет? Это очень возможно, потому что мы плохо помним, в чем есть настоящее первое правило. Но ты разберись, пожалуйста, сегодня с этим хорошенечко. Обдумай, с кем ты выбираешь быть? С законниками ли разноглагольного закона? Или с тем, который дал тебе глаголы вечной жизни? Подумай. Это очень стоит твоего раздумья, и выбор тебе не нетруден. Не бойся показаться смешным и глупым, если ты поступишь по правилу того, который сказал тебе «прости обидчику» и приобрети себе в нем брата своего. Я тебе рассказал пустяки, а ты будь умен и выбери себе и в пустяках-то полезное. чтобы было тебе с чем перейти в вечность.